Лютолли. Отражение уродства. Немного от автора. Это моя первая книга, в которой осуществлена попытка объединить дух английского детектива и английских любовных романов. Действие происходит на фоне исторического Лондона. Смею предположить, что даже самый проницательный читатель не сможет предугадать развитие событий. Сцены строились исходя из создавшейся ситуации. Зачастую развитие сюжета осталось загадкой и для меня. Остается принести свои извинения знатокам старых лондонских улиц и специалистам английского средневекового права. Я совсем усердем усердием штудировал исторические сведения, но вполне мог допустить ошибки, поскольку никогда не бывал ни в Англии, ни в Лондоне, и не имею даже отдаленного отношения к судебным процессам. Глава первая. 6 мая 1851 года, вторник, Гайд-парк, Лондон. Все пространство вокруг Гайд-парка заполнил бурлящий человеческий поток. Тысячи и тысячи самых разных людей из разных стран, представляющих различные национальности, различные слои общества и различные интересы, спешили попасть на Всемирную выставку, которую олицетворял собой громадный павильон, сооруженный из стекла и стали. и получивший название «Хрустальный дворец». Выставка поражала воображение своими размерами и разнообразием товаров. Представлено было все, от ювелирных изделий до локомотивов и паровых двигателей. Павильоны отдельных стран украшали образы национальных героев в виде полноразмерных скульптур. Повсюду преобладал красный цвет. Федесталы, ковры и вывески с названием страны были строго красных оттенков. Разнообразие цен не уступало разнообразию товаров. Стоимость экспонатов начиналась от одного фартинга и завершалась ценой пятьсот тысяч фунтов. Самые дорогие экспонаты были представлены в английской части выставки. Их олицетворяли алмазы весом 105 каратов под названием Кахинор и весом чуть менее 200 карат под названием Море Света, первоначально принадлежащие индийской династии Кокачья. Мэтью Брейди представил свои знаменитые на весь мир дагеротипы. Самуэль Кольт представлял свой пистолет Кольт Рейнджер. Всего же свои товары и достижения представили 32 страны. Можно долго описывать разнообразие национальных одежд и попытаться передать сам дух происходящего. Но мы не станем этого делать и остановимся только на русской части выставки, имеющей самое прямое отношение к началу нашего рассказа. В русской части выставки были представлены товары 35 императорских фабрик. Среди обилия традиционных русских товаров наибольший интерес привлекала ваза из яшмы. Ваза затмила даже предметы мебели из малахита, которые придавали павильону загадочный зеленоватый полумрак. Она, как и сполина, возвышалась в центре русского павильона. Высотой чуть менее трех метров и длиной более пяти метров она поражала воображение с первого взгляда. Именно эта ваза привлекла внимание двух молодых англичан. Какие отточенные линии, какой великолепный цвет, как она грациозна, а эта изящная ножка с виноградными листьями, словно нет до чего прекрасно, с восторгом воскликнул один из молодых людей. Еще более восторженно высказался его спутник. Правда, смотрел он вовсе не на вазу. Я вижу более отточенные линии и более великолепный цвет. И уж, без всякого сомнения, она выглядит более грациозно по сравнению с вазой. А красота вазы не идет ни в какое сравнение с красотой этой незнакомки. Только взгляни на это голубое платье. А эти дивные светлые локоны распускаются словно розы. Глядя на них, даже чувствуешь благоухающий аромат цветка. А глаза? Они похожи на легкий бриз набегающей волны. Неужели на свете есть счастливец, обладающий таким сокровищем? Первый молодой человек проследил за взглядом своего спутника и увидел молодую особу, которая шла под руку с пожилым мужчиной. В ней с одного взгляда даже по одежде угадывалась представительница высшего общества. Платье своими формами весьма напоминало песочные часы. Широкая юбка с кружевами, тонкая, обтянутая талией, свободная, но строгой декольте с пышными рукавами. Такие наряды с легкой руки королевы Виктории... носили практически все представительницы высшего общества. «Это леди Элизабет Уэллс, а рядом с ней ее уважаемый батюшка, сэр Роберт Уэллс», шепнул молодой человек на ухо своему спутнику. «Ради всего святого, представь меня, леди Элизабет Уэллс. Боюсь, у меня нет такой возможности, сам не имею чести быть представленным». «Она замужем?» «Нет. В таком случае я прямо здесь брошусь перед ней на колени и сделаю предложение». И последуешь, вслед за двумя десятками остальных женихов, которым она отказала. Семья Уэллс придерживается весьма строгих правил. Леди Элизабет даже слушать тебя не станет. Ты только взгляни туда, справа от вазы. делай вид, будто шкаф для одежды из малахита», — подсказал говоривший и указал легким кивком в сторону мужчины с внешностью аристократа. Второй молодой человек проследил взгляд спутника. В десяти шагах от них стоял молодой человек лет тридцати. Черты лица отличались благородством и идеальным сочетанием линий. Тонкие брови особенно выделялись над синими глазами, которые излучали легкую нежность. Высокий рост, подтянутость и тонкие усики добавляли к некую строгость. Все эти особенности привлекали к нему пристальное внимание дам, но он не замечал никого вокруг себя. Это Александр Басворд. Да-да, тот самый Александр Басворд. Он красив, знатен, богат, выглядит почти так же идеально, как Элизабет Уэллс. Но даже он не решается к ней подойти. И действительно, молодой человек, которого справедливо назвали Александр Бассворт, ибо это был отпрыск весьма известного семейства в Лондоне, вел себя крайне странно. Он нервно мял в руках шляпу и постоянно бросал в сторону Элизабет Уэллс нерешительные взгляды. неизвестно был тому причины александр или нет но элизабет оставила отца и перешла в следующий зал мгновение помедлив александр последовал за ней элизабет переходила из одного зала в другой пока ее внимание не привлек любопытный экспонат на маленьком пьедестале стояла огромная банка закупоренная крышкой внутри банки была сооружена некая странная конструкция в точности напоминающая карусель Только вместо лошадок по кругу висели маленькие баночки, начать наполненные водой, с плавающими в ней пиявками. Это пиявочный предсказатель погоды. Пиявки чувствуют изменения погоды и начинают суетиться. Раздается звонок или звонки. Прошу прощения, леди Уэллс. Александр, которому и принадлежали эти слова, смутился, когда Элизабет повернулась к нему лицом. «Мы знакомы?» Вопрос, заданный Элизабет, еще более смутил молодого джентльмена. Прошу прощения, леди Элизабет, мы не знакомы. Я надеялся напрасно, сэр. В нашем обществе принято представляться, прежде чем заводить беседы среди. Элизабет направилась вдоль выставочных залов и вскоре остановилась перед витриной с превосходным французским фарфором. Особенно ее привлекла статуэтка танцующего юноши. Руки юноши, словно застыли в прощальном взмахе. Элизабет долго рассматривала фигурку, а потом перешла к следующему экспонату. Александр же остался возле пиявочного предсказателя и силился понять смысл сказанных ему слов. Они определенно имели двойной смысл. С одной стороны, ему недвусмысленно указали на дверь. Но с другой стороны, это могло быть и предложением к знакомству, но после соблюдения всех формальностей. Поразмыслив, Александр остановился на втором варианте — Он видел взгляд Элизабет, и он определенно выражал благосклонность. В результате всех этих размышлений молодой Басуорд покинул выставку и поехал к своей тетушке Леди Девон. Леди Девон являлась его ближайшей родственницей и могла представить семейству Уэллс. Выставка его интересовала, но Элизабет притягивала куда сильнее. Предположение Александра выглядело весьма вероятно, в особенности учитывая мимолетные взгляды, которые тайком росла Элизабет в русском павильоне выставки. От нее не укрылись восхищенные взгляды, коими награждали Александра некоторые леди. Равно, как и не могло остаться незамеченным, его внимание к ней. Такое положение дел, или, скорее, чувств, льстило ее самолюбию. Элизабет все еще рассматривала Витрину с французским фарфором, когда к ней подошли две женщины. Обе заслуживают самого пристального внимания, поэтому мы постараемся описать их как можно подробней. Первую описать совсем несложно. Нужно лишь вспомнить слова незнакомого человека и представить Элизабет лет на двадцать старше. Именно. Это была ее досточимая матушка, леди Маргарет Уэллс. Даже в свои сорок пять лет она выглядела почти неотразимо. Это была высокая и стойная женщина с безукоризненными чертами лица и очаровательнейшей улыбкой. Ее поступки большей части диктовались чувствами. Она обладала мягким характером и очень близко к сердцу принимала любые, даже самые незначительные события. Леди Маргарет Уэллс всегда производила на мужчин неизгладимое впечатления, вызывая тем самым повышенное внимание к своей особе. В первые годы брака подобное внимание к супруге со стороны мужчин весьма раздражало ее супруга Роберта Уэллса. Но с годами он научился подавлять приступы ревности, а позже и вовсе едва ли не сочувствовал очередному воздыхателю, ибо того ожидало столь же неудачное знакомство, как и всех прочих поклонников. Что ж касается юной леди, которая пришла вместе с леди Маргарет, то это была Анна, младшая сестра Элизабет. К сожалению, Анна не смогла унаследовать благородные черты матери и старшей сестры. А если быть совсем точным, она ни в какой части не имела с ними сходства. Это была полноватая девушка, невысокого роста, с копной рыжих волос и целой россыпью веснушек. Веснушки были везде — на шее и руках, на щеках и вокруг глаз. Даже маленький нос был ими усыпан, словно рыжим покрывалом. Анна все время пыталась избавиться от своих веснушек, но любое предпринимаемое усилие приводило к тому, что их становилось только больше. Платье Анны ничуть не уступало изяществом нарядам матушки и Элизабет, но это обстоятельство никак не влияло на обстановку вокруг трех леди. Элизабет в большей степени, леди Маргарет, несколько меньше привлекали внимание мужчин. то и делал следовали поклоны, которые весьма раздражали Анну. Раздражение выдавали сдвинутые к переносице брови и недовольный взгляд. Состояние Анны можно понять и простить, ибо ни один прилично одетый джентльмен не обращал на нее внимания. Анна терпела такое положение дел вплоть до того момента, пока один пожилой джентльмен не выразил ей сочувствия по поводу непристойного количества веснушек. Исту с матушкой, Анна быстро пошла прочь. Когда они находились рядом, никто и никогда не замечал ее собственную красоту. Анна была столь раздражена, что едва не наскочила на собственного батюшку. Он разговаривал с незнакомым ей человеком под статуей иконной Амазонки. А теперь несколько слов о главе семейства Уэллс. Роберт Уэллс был на 10 лет старше супруги и достиг возраста 55 лет. Это был невысокий, полноватый мужчина с серебристой, лысиной и добродушным лицом. Лицо частично отражало характер, ибо Роберт Уэллс обладал некоторой решительностью, которая позволяла ему строго следить за нравственным и финансовым состоянием семьи. Его любимой игрой являлись шахматы. Именно о шахматах беседовал Роберт Уэллс, когда на него едва не наскочила Анна. Он был настолько поглощен беседой, что не заметил собственную дочь. Собеседником Роберта Уэлса был высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами и странной бородой. Почему странные, зададитесь вы вопросом? Ответить на этот вопрос очень нелегко. Все дело в том, что одна часть бороды начиналась слева от впадинки, разделяющей подбородок, другая справа. Каждая часть бороды была зачесана до середины щеки, благополучно минуя бакенбарды и другие части лица, которые обычно используются мужчинами для усов. В качестве сравнения можно привести подкову, нижняя часть которой находится в нижней части подбородка. Если внешность этого человека вызовет у вас улыбку, не спешите смеяться, ибо этот человек не терпит насмешек. Счастливая борода, как его за глаза называли коллеги, был никто иной, как судья Уэлкфит. Этот человек, как никто другой, обладал всеми качествами, коими должен обладать судья такого высокого уровня. В нем прекрасно сочетались решительность и жесткость с чувством справедливости. Его ценили, его уважали и его боялись. Никто и ничто не могло изменить его решение, когда вопрос касался справедливого наказания. Заметив Анну, судья Уэлл приветливо поздоровался, а потом снова продолжил разговор. Они с Робертом Уэлсом дружили не первый год и нередко встречались с семьями. Анну он знал так же хорошо, как Элизабет и леди Маргарет. Но давайте вернемся к Анне. Сначала она надеялась, что батюшка ее заметит. Когда надежды не оправдались, Анна стала прислушиваться к разговору. Роберт Уэллс и судья Уэлкхит жарко обсуждали шахматный турнир, который проводился одновременно с выставкой. То и дело произносилось имя Говард Стонтон. Анна была далека и от шахмат, и от всего связанного с ними. Оттого и начала бесцельно слоняться по выставке. Ее ничто не привлекало вплоть до той минуты, пока она не увидела красивые витрины с канцелярскими принадлежностями. Павильон принадлежал месье де рюле, изобретателю машины для изготовления конвертов. Об этом свидетельствовала вывеска перед павильоном. Сам изобретатель вместе со своим станком находился позади витрин и показывал всем желающим процесс изготовления конвертов. Изготовление конвертов ничуть не заинтересовало Анну, однако цветные карточки для сообщений вызвали у нее восторг. Она сразу представила, что именно на таких карточках будет получать любовные послания от воздыхателей. Анна! Она едва не подпрыгнула на месте от неожиданности, и восторг на лице сразу исчез. Она с явным недовольством посмотрела на сестру и матушку, ибо меньше всего желала находиться рядом с ними по причине вышеизложенных обстоятельств. «Мы уходим», — коротко объявила леди Маргарет. По вину и взгляду, Анна принуждена была взять матушку под руку. Элизабет пошла впереди, чтобы совсем испортить настроение Анне. Но к концу посещения выставки Анна немного оживилась. И связано это было со словами батюшки, сказанными Элизабет. «Я видел молодого человека. Это был сэр Александр», — спросил он. Элизабет смущенно кивнула. «Что он говорил?» «Я не стану слушать сэра Александра, пока его не представят должным образом. Надеюсь, у него хватит сообразительности обратиться к леди Девон». «По этому поводу. Весь Лондон знает, что он тебя влюблен, а ему это невдомек. Надеюсь, на него снизойдет благодать Божья и его, наконец, осенит. Сэр Александр, прекрасная партия для тебя. Ты будешь с ним счастлива, но твоя младшая сестра будет чувствовать себя куда более счастливой. Она все время требует, чтобы мы выдали тебя замуж и уделяли все внимание ей».